Цитадель, штаб-квартира Великого дома Нафь, Москва-Ленинградский проспект, 17 марта, среда, 15.50. Последняя на земле гиперборийская ведьма вызывала подозрения у всех великих домов, Подозрение и ненависть. Откровенно говоря, и люди, и Чуды с радостью бы избавились от Яны, И только покровительство темного двора гарантировало девушке свободу и жизнь. Более того, несмотря на обещание только присматривать за ведьмой, навы помогли не познать глубину приобретенного могущества, предоставили ей возможность совершенствовать способности. Открыли доступ к секретным фондам своей знаменитой библиотеки. И поэтому, столкнувшись с необычным возмущением энергетических полей, девушка отправилась в одно из самых закрытых помещений цитадели – библиотеку Великого Дома Нафи. Об этом месте слагали легенды даже Люда и чуды. Высоченные, в два Навских роста стеллажи уходили в темноту, и невозможно было понять, насколько далеко тянутся наполненные книгами ряды. Здесь были собраны миллионы томов, миллионы документов. Здесь хранились книги, написанные до того, как люди пришли на землю. Чуды познали огонь, а у Челов появился мозг. Здесь пряталась память древней Нави. Компьютеры сюда не добрались. Консервативный князь повелел не смешивать настоящую и электронную библиотеки. А потому поиск нужной книги осуществлялся так же, как тысячи лет назад, при помощи библиотекаря, специально созданного голема, хранящего в своей памяти бесчетные названия книг и имена авторов. Длинный, глинастый, одетый в черный комбинезон и черную рубашку, он обладал непропорционально огромной головой и большими печальными глазами, которые никогда не видели солнечного света. Библиотекарю было запрещено покидать пределы книгохранилища. Звали его Куби. Чем могу помочь, госпожа? Голем никогда не улыбался, но был неизменно вежлив и предупредителен. Вот и сейчас, при появлении девушки, он немедленно поднялся на ноги и встал рядом с небольшой стойкой, всем своим видом показывая, что в поисках нужной книги готов добраться до самого далекого уголка хранилища. Куби, я хотела бы посмотреть работы по внешним мирам», – спокойно и уверенно произнесла Яна. Описание, исторические хроники, способы перехода. Несколько мгновений в глубине черных глаз голема мелькали серебряные звездочки после чего библиотекарь удивленно покачал головой. Хочу напомнить, госпожа, действующих заклинаний длинного перехода не существует. Я знаю, что у вас есть по этой теме. Из относительно нового к вопросу о теории большой дороги автор Сантьяго, рукопись 837 года текущего числа лета исчисления. И опыты длинных переходов автор Ханьга, рукопись 836 года, начал перечислять Куби. «Это из нового?» – изумилась девушка. «Действующих заклинаний длинного перехода не существует», – повторил Голем. «Мало кто хочет тратить силы на исследования, которые сам князь признал бесперспективными». «Наверное, вы правы». После короткой паузы согласилась Яна. «А что вы скажете о перечисленных книгах?» «Работу полемизируют друг с другом», – немедленно ответил библиотекарь. «Уважаемый Ханьга пытался использовать теорию построения межконтинентальных порталов для открытия большой дороги, а уважаемый Сантьяго доказал, что это невозможно». Порталы, которые строятся внутри мира, имеют принципиально иную структуру, нежели длинные переходы. Я резко обернулась. В библиотеки стоял комиссар. Я предсказал, что даже всей энергии источника не хватит, чтобы преодолеть разницу в структуре заклинаний. Ханьга не поверил, еще два года пытался опровергнуть мои рассуждения на практике. Куби, повинуясь легкому жесту Сантьяги, растворился среди стеллажей. Комиссар подошел к девушке. «Добрый день, Яна!» «Добрый день, комиссар!» «Всякий сильный маг рано или поздно задумывается о существовании внешних миров», продолжил светскую беседу Сантьяга. «Романтика!» Это как поиск святого Грааля у вас, у Челов. Или поиск Альдорада. Все знают, что предмет поиска существует, но добраться до него невозможно. Невозможно. В глаза гиперборийской ведьмы тускло сверкнула тяжелость золотая Комиссар легко улыбнулся и, взяв со стойки первую попавшуюся книгу, Принялся изучать титульный лист. Намек был предельно ясен. Яна, открыть большую дорогу невозможно. Пожалуйста, не вмешивайтесь в операцию темного двора. Нав не хочет произносить эти слова открыто, но ясно дает понять, что не приветствует участие наемников в назревающем кризисе. Почему? Сантьяго доверяет Кортесу. Ценит возможность его команды. И вряд ли это отношение изменилось. Значит, дело в другом. Открытие большой дороги как-то задевает интересы челов, догадалась девушка. Комиссар увлеченно читал аннотацию к книге. Яна поняла, что пора принимать решение. Или она задает вопрос, или наемники не ввязываются. Сантьяго явно ожидал, что она придет в библиотеку и хочет расставить точки над «и». «Кортес меня убьет». Девушка чуть слышно вздохнула и бросилась в омут. Сегодня утром кто-то построил длинный переход. Комиссар отложил книгу и внимательно посмотрел в глаза гиперборейской ведьмы. Считалось, что непроницаемое золото кадаф Надежно скрывает внутренний мир мага от посторонних. Но, оказавшись под пристальным взглядом Нава, Яна вдруг подумала, что это преувеличение. Взгляд черных глаз Сантьяги казался тяжелее золотой брони Азактота. Почему вы так решили? Приехав сюда, я была не уверена в своем выводе. Девушка заставила себя улыбнуться. Теперь я знаю. Комиссар медленно кивнул. Сегодня утром была открыта большая дорога. От нас или к нам пришли гости. Вы их встретили? Мы работаем в этом направлении. Если я правильно поняла, наша помощь не требуется. Не знаю. Честно сказал комиссар. Предлагать контракт я вам не стану, но если вы решите поучаствовать в деле, мешать не буду. Я поняла, вздохнула Яна. Мне будет дозволено изучить материалы по теме. Никаких проблем. Сантьяго щелкнул пальцами и сгинувший был библиотекарь молниеносно оказался рядом. Куби, пожалуйста, принесите Яне мои отчеты о кафедре странников за 1908 год и ознакомьте ее с сегодняшним докладом Лас-Вегасов. Но все эти материалы находятся в личном хранилище князя. Галем удивленно посмотрел на комиссара. У госпожи Маннергеем нет права читать. Сантьяго, негромко насвистывая, вышел из библиотеки. Библиотекарь всплеснул руками и растерянно посмотрел на девушку. "Я на каком языке написаны отчеты?" поинтересовалась Яна. "На навском, конечно. Тогда принесите еще и толмач." Голем уныло поплелся вдоль стеллажей. Складской комплекс «Кумар Карго Экспресс», Москва, улица Левобережная, 17 марта, среда, 15.51. Место для своего склада Урбек Кумар выбирал долго. Оценивал возможности, перспективу, стоимость земли, пока наконец не остановился на сравнительно небольшом, зато необычайно удачно расположенном комплексе на Левобережной улице.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 С обливовавшими его морянами Урбек сумел договориться, получив дополнительную защиту от любых неприятностей. Нет, Кумар был положительно доволен своим комплексом. Склад идеально подходил для тонкого ремесла, крупнейшего в тайном городе скупщика краденого. Что ж ты за идиот, булыжник? Нормальный идиот, как все. Не уверен.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 Уйбуй развел руками и умильно заглянул разозленному шасу в лицо. Да ты не волнуйся, тренер, мы все хорошо сделали. Трак в отстойнике стоял, водил уснул. Мы, значит, документы вытащили, а водилу пыльцой морфея думали. Он однозначно и не проснулся еще. А что за груз? Компьютерные телевизоры, новые, сплющенные. Телевизоры... Рубек жестом велел открыть фургон и придирчиво оглядел коробки с плоскими мониторами. Пыльцой дунули. Товар был хороший. Кумар сразу же понял, кому продаст добычу и сколько на этом заработает. Но брезгливое выражение с лица не снимал. Предстояло разводить дикарей. «Горячий товар, булыжник! Ох, горячий!»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 Ты его в сеть включишь, а через два часа к тебе Человская полиция заявится, чисто на разборку. Эх, горячий у тебя товар, бабушник. Ты мне мозги не пудри, Ой, Ой-бой, приложился к фляге с виски. Не на такого напал тренер. У кувалды вона однозначно ворованный компьютер стоит, а к нему Человская полиция не ходит. Это все потому, что фюрерский компьютер ребята из Тиградком переналадили, снисходительно объяснил Кумара. И монитор у него старый, а не плоский. Понял? Не плоский. Лыжник наморщил лоб, вспоминая, какой монитор украшал кабинет одноглазого фюрера. Вспомнил и горестно почесал где-то под банданой. А что тогда делать, тренер?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 Это крылатое выражение «красные шапки» частенько применяли во время торговли с шасами. И иногда с его помощью удавалось добиться приемлемых условий. В этот раз волшебное слово не сработало. «Если ты такой совестливый, иди и верни свои компьютерные телевизоры водителю», с иезуитской ухмылкой предложил шас: «Половину цены заплати». Так я, может, эти мониторы вообще не продам. А разорюсь, к кому ты в следующий раз придешь. Ты разоришься, как же. Рубек помолчал. Ладно, четверть дам. Сорок процентов и все деньги сейчас. Необъяснимая горячностью и буя обычно красные шапки вели себя спокойнее, наконец привлекла внимание шаса. Кумар, удивленно, посмотрел на булыжника и осведомился. «Ты случайно молоко утром не пил?» «Не пил», – огрызнулся уйбуй и вновь заныл. «Ну хотя бы 35% тренер, а? И сразу нам бабки однозначно нужны». «Должен кому?» – участливо поинтересовался Шас. «Да не!» – булыжник махнул рукой. «Выбора у нас?» Урбек, который как раз собирался сделать очередной глоток кофе, поперхнулся. Чего? Говорю тебе, выборы. И кого выбираете? Куалду. Великого фюрера, то есть. Эх. Булыжник присел на ближайший ящик, вытащил из кармана флягу и за несколько больших глотков доходчиво обрисовал скупщику краденому политическую обстановку в семье. Напильник, сука, от меня про выборы услышал и однозначно завелся. Гниличи по форту скачут, как трезвые, и орут, что будет новый великий фюрер. Шипзичи, понятное дело, за одноглаза устали. А только куда им сопротив гнилищей? Но мы подумали, какой ляд нам напильник. Фюрер свой должен быть. Решили пока меня выбрать, но.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 то в арсенале Шибзича засели. Потом речь надо написать, чтобы наши грелку не выбрали. Программу придумать, листовки. Деньги надо тратить с умом, поучительно заметил Шас. Вложишься ты в свои листовки, а через час грелка тебе нож в спину. И что? Плакали твои сбережения, как снег под солнцем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 Улыжник оторопело вытаращился на скупщика Крадинова. Не понял, тренер. — Простоват ты, братец. Кумар поставил пустую чашку на ближайший ящик и потер виски. Желание, с которым Ибуй собирался расстаться с деньгами, произвело впечатление на Шаса. Настроенные на извлечение прибыли мозги скупщика Крадинова немедленно подали хозяину сигнал о возможности выгодной авантюры.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 догадался Уйбуй. Классный ход, тренер. Это и называется думать, закончил объяснение Кумара. Так что давай, братец, поехали к твоим дуричам, будем говорить как взрослые. Будем, Уйбуй возбужденно затрепетал, но тут же насторожился. Слышь, тренер, а мне-то какая со всего этого радость будет? Зачем мне делать тебя великим фюрером?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 Хочешь быть верховным уебуем? Хочу. Тогда слушай, что я говорю. Поехали к дуричам.